Когда они добрались до кухни, Тари и Ешма Луэта приглядывали за разделкой привезенной туши. Было уже слишком поздно для того, чтобы жарить половинки туш целиком. Как любили Вери, когда еды было много. Торан увидела, что они надолго обеспечены свежим мясом. Животные были крупными и мясистыми. Луга Лонгвуда, заросшие сочной густой травой, не раз поставляли Веру отличную еду когда у всадников заканчивались припасы. Ужин действительно получился великолепным. Теперь, когда Форд поставлял веер муку, сушеные бобы, овощи и молоко, всадники могли позволить себе разнообразить меню свежими фруктами и овощами, а также дичью, для чего и летали через промежуток на Южный континент. Медленно, но верно обязанности по снабжению продовольствием переходили к холдам, Так что зачастую всадники ели лучше, чем сами холдеры. Это, да еще почет и слава окружавшие всадников, вот что заставляло многих молодых людей пытать счастье на площадке рождений, даже если родители готовили для них совершенно другую судьбу. В прежние времена, еще совсем недавно, Шону и Сорке приходилось требовать, чтобы из холдов присылали юноши и девушек. Особенно те, кто постарше и мог подняться в воздух для сражений с нитями, как только их драконы становились достаточно взрослыми. Однако постепенно для холдеров стало престижным отдать сына или дочь во всаднике. А вот в первые шесть лет, несмотря на то, что уровень рождаемости в Форт-Холде был достаточно высок, кандидатов, приходивших на площадку рождений, чтобы пройти запечатление, можно было по пальцам пересчитать. Наконец-то веер добился, чтобы кандидатов, в том числе и не достигших совершеннолетия мальчиков и девочек, было достаточно, чтобы новорожденным драконам было из кого выбирать. Скорлупа и яиц, покоившихся в горячем песке площадки рождений, затвердела, и время рождений неуклонно приближалось, поэтому кандидаты временно жили в вере. Именно они, как заметила Торен, чаще всего подходили за второй и третьей порции мяса. Она не могла их винить, слишком хорошо помнила, как у нее самой подводило живот от голода, пока она жила дома. А дней, когда всадникам не хватало еды, было не так уж и много. Если кому-то удавалось найти в песках южного кладку яиц фаеров, всадник мог обменять яйца на все, что угодно. У нынешнего северного обиталища людей был один недостаток – становилось все меньше этих очаровательно грациозных существ, искавших общество людей. Судя по всему, им не нравился здесь не более холодный климат. Раньше вместе с драконами атаки нити встречали сотни файров. теперь их число сократилось до двух-трех пар. Вот почему жители острова ерне продержались так долго медленно перебираться на север – Пляжи Лонгвода, Локахетси, Упсалы и Оркнея служили файром приютом так что у каждого мужчины, женщины и ребенка были дюжины маленьких помощников, защищавших их во время падения. Что ж, по крайней мере, то место, которое предложили занять жителям Лонгвода и Оркнея, было теплее, чем двойной кратер. Файры дольше задержатся подле своих друзей. Когда Торрен закончила работу на кухне и смогла, наконец, присоединиться к своим друзьям, они больше говорили о превосходной еде, чем о дневных событиях. Торрен не упомянула встречи с Шоном, хотя и заметила, что время от времени предводитель Вера искоса поглядывает на нее. В конце концов, не выдержав, она обратилась к Лоранти, сосредоточившись, чтобы ее не услышали другие драконы. Впрочем, это была напрасная предосторожность. Каринат уже дремал. «Он ничего не спрашивал у него весь вечер?» — откликнулся Лоранта. «Ей тоже хотелось спать. Может, потому что он помнит, что я могу слышать всех драконов?» «Нет». Шон спрашивал мнение Карината о некоторых кандидатах. «Хорошо, если всадник догмата подружится с кем-то, кто разделяет его пристрастие». Торан задумалась. Синий всадник предпочитал юношей девушкам. Аж он предпочитал, чтобы как можно меньше подвижных и быстрых зеленых драконов пропускали сражения из-за того, что их всадницы беременели. «Есть какие-то перспективы?» – спросила Торан. «Трое». Торан усмехнулась. «Да, пожалуй, предводитель веера может быть доволен». «Кому предназначена эта усмешка?» – спросил Фмар. Он сидел рядом с Торан и сейчас прислонился к ее плечу, Так что она ощутила тяжесть его тела. «Я знаю, а ты угадай!» — нараспев ответила она. «Не хочешь раскрывать своих секретов, да?» В голосе Фмара прозвучали нотки раздражения. «Ты сегодня была в кратерах, верно?» «Да, но это уже столько раз обсуждалось, что нет смысла говорить что-то еще», — ответила девушка. «Но там действительно был бы прекрасный веер!» Она вздохнула. «Я думаю», — зашептал Фмар ей на ухо. Причем дыхание его стало тяжелым и заметно участилось, что Шон собирается что-то сделать, чтобы создать новый вер. «Да?» Торрен отстранился и посмотрел на молодого человека с удивлением, выглядевшим вполне искренне. В марс снова наклонился к ней. Шон вовсе не охотился сегодня, когда его не было в веере. «Не охотился?» Торрен использовала показное удивление как предлог для того, чтобы увеличить расстояние между собой и Фмаром. Я думаю, шепотом, так что его могла услышать только Торен, проговорил Фмар, что он ведет кое-какие переговоры на Ерне с кланами Линксам и Мерсир. О, это значит, что они не станут претендовать на то место, которое нашли мы? Он кивнул. Возможно, ты и прав, проговорила девушка, постаравшись, чтобы в ее голосе прозвучала надежда. Прекрасно! Вот и музыка. Чудесное завершение этой трапезы. Я ускользнула от фмара, по дороге вытаскивая из заднего кармана маленькую дудочку, чтобы присоединиться к остальным музыкантам.